Часть вторая, глава шестая, подглава два. Севастополь и окрестности. — Сашенька меня прибьет, — волновался Михеев. — Мы еще третьего дня обещали заехать, и на тебе, только сейчас возвращаемся. — Да не переживай ты, Никол, — лениво отозвался Адашев. — Мы ж предупредили, что задержимся. Даже записку отправили с казачками. — Ничего он тебя не сделает, раз что покапризничает слегка. Так девицам без этого невозможно. Ты ж не по ресторациям глаза заливал, а выполнял боевой приказ. Кто ж знал, что придется три дня гонять гололобых по горам? Казачья п о л у с о т н и с приданным ей бронеавтомобилем действительно обшарила все дороги и татарские села до самого Бахчисарая. Угнанное стадо нашли только к сегодняшнему утру. Увидав казаков, грабители похватали сабли и дедовские ружья. Казаки в ответ потянулись за карабинами. Но тут на Майдан в ы п а л с фыркая мотором, Остин, и у крымчаков вмиг пропал всякий энтузиазм. Они, правда, пытались спорить, визгливо орали, размахивали нагайками. А Дашеву этот голдеж надоел, и он резанул поверх мазанок очередью из башенного Максима. На этом дискуссия закончилась. Уже через четверть часа казаки гуртовали овец и выгоняли их на пропыленную дорогу к Бельбеку. Гостин качнулся на ухабе, и Адашев чуть не вывалился наружу. Они ехали с откинутыми броневыми заслонками и дверцами. Находиться в задрайной, провонявшей газойлем стальной коробке под жарким крымским солнцем было решительно невозможно. — Вот доложимся, отпрошусь в город, — размечтался Михеев. — Может, и выграв и со мной? — Татьяна-то Света Игнатьевна, наверное, свои прекрасные глаза выплакала. — Куда делся рыцарь на горячем броневике? — Острите, острите, маншер, — добродушно огрызнулся Адашев. — И главное, не забудьте хоть ведро воды опрокинуть на свою трепетную личность. А то барышня от запахов газуэля и трехдневного пота с портянками может и дурно сделаться. — Можно подумать, выграв благоуха е т е лавандой, — огрызнулся Михеев. Жаль, противогаза нет. Самое оно в обществе вашей светлости. Ладно, Никол, хватит зубоскалить и поворачивайте. Графской вон по тому бульвару. Смотаемся на алмаз, примем душ, переменим платье. Ставьте броневику колоннады. Попросим вон того жандарма приглядеть за нашей боевой колесницей. Увы, план Адашева провалился в самом начале. Вместо нарядной алмазовской гички, трофей с ф ь ю р и с а У ступени из белого инкерманского камня покачивался ярко-оранжевый катерок Садаманта. Старожевик стоял на обычном месте, а вот алмаза не было. Лишь сиротливо прыгала в волнах бочка, за которую обычно заводили швартовые концы. Состоявший при катере матрос, высоченный, стриженный под машинку парень в легкомысленной шапочке с козырьком и рубашке с короткими вышелоктя рукавами – Не обратил на юнкеров внимания. Он был занят. з у б о с к а р и л с черноволосой девицей, торговавшей сбитнем из огромного медного самовара. Второго, видно, не было. Над дутым, словно пневматическая шина, бортом торчали только ноги, обутые в тяжелые армейские ботинки с рубчатыми подошвами. Юнкера подошли. Так и есть. Не матрос, а боец особого рода войск, спецназа. Притомился и заснул на солнышке. Он как мерно вздымается грудь, под рукой, увешанный н е п о н я т н ы м приспособлениями, автомат. — у т е р офицер, поди разбери нашивки на пятнистом, словно лягушащая кожа обмундировании. — -а, а господа юнкера, с возвращением! Собирайтесь на адамант. Боец, оказывается, не спал. Он как бы ненароком пододвинул поближе оружие и уселся, свесив ногу через надувной борт. — Нет, простите, не знаю вашего звания. прапорщик дмитрук да вы полезайте в катер сейчас только доложу дежурному офицеру и потянулся к черной коробочке нет нет заторопился коля михеев мы вообще то собирались на алмаз не знаете куда он подевался мы трое в суток в горах а там рация не берет на алмаз уже сутки как ушел охотно объяснил прапор он вы в курсе что два наших миноносца пошли на разведку к констанции казарский кока кивнул дашев и тут же вспомнил про Штыкельберга. «А что с ними? Попали в переплет?» «Вроде пока целы. Вчера было радиус Казарского. Встретили отряд английских кораблей, идущих к Адессе, попросили помощи». Алмаз сразу поднял на борт самолеты и вышел в море. «Англичан много?» встревожился Коля Михеев. «Винтовой линкор с полдесятка фрегатов, транспорта. Целая эскадра. А ничего». Алмазом устроит. — С ним и живой ушел, — добавил подошедший матрос. — Они как раз ремонт закончили. А сегодня утром еще отряд Бутакова следом отправился. с п р а в и т ь с я А больше с Казарского ничего не сообщали? — спросил Михеев. — У нас там товарищ служит р а д и т е л е г р а ф и с т о м Это Петька, что ли? Юнкер? — обрадовался матрос. — Как же знаю. Я сам связист из БЧ-4. Учил его с рацией работать. Толковый, малый. и в доказательство ткнул пальцем в нашивку. Пучок перекрещенных молний в черном круге. «Что у них там творится, мы уж, простите, не в курсе», добавил спецназовец. «Да вы не волнуйтесь раньше времени», поспешно добавил он, увидав встревоженные физиономии константиновцев. «Что им сделать? Алмаз живым любую эскадру порвут». «Если успеют», покачал головой матрос. «Вот не нагонит их Алмаз до Одессы. Придется драться одним». «На самолеты на что? Подвесят нур с бомбами, мало не покажется». «Ну, если самолет, тогда, конечно», — согласился матрос. «То-то», — наставительно сказал прапорщик, — «а ты людей пугаешь. Тебе все шуточки, а у них на казарском товарищ». «Понимать надо, что говоришь». «Что-то неспокойно мне забарона», — сказал Коля м и х и е в н о сушу он из любой передряги вывернется, бывалый, а вот на море...» Это его первый боевой поход, и сразу целая эскадра. «Сказано тебе, помогут!» – решительно оборвал товарищ Адашев. «И вообще, думаю, лучше, где бы помыться и постираться. А то и правда разит, как в зверинце!» Коля напряг память. «У меня в у с т и н е в инструментальном ящике, есть кусок мыла. Найдем местечко поукромнее и скупаемся. В соленой воде мылиться неважно, ну да уж как-нибудь». Все лучше, чем явиться гиллером эдакими армиутами.